Глава 12 «Мне нужен этот воин», — сказал Йорган Кеш Саканину. «Будь у меня тысяча таких, фецы не топтали бы мою землю». Старшему советнику было, что возразить своему императору, но вместо этого он сказал только «Этот гладиатор и так принадлежит тебе». Служители крючьями выволакивали с арены трупы, раненых уносили на руках. Их не добивали, как в парных поединках. Выжили, пусть живут, и сражаются, развлекая жителей столицы. «Фаргал! Фаргал!» — ревела толпа на трибунах. «Фаргал!» Победитель стоял посреди арены, в сандалии в кровавой луже, и, опираясь на плечо пирата, оглядел, как уносят убитых. На трибуны он не смотрел, и это еще больше раззадоривало зрителей. «Фаргал!» Йорган Кеш почувствовал зависть. Его самого никогда не приветствовали с таким пылом. «Пусть его освободят», — распорядился он, «но с тем условием, чтобы он нанялся в мое войско. Если он проявит себя, я лично прослежу за его повышением». «Уверен, он оценит твою милость, государь», — сдержанно ответил Саканин. «Ты останешься еще или прикажешь подать носилки?» «Нет, я удаляюсь. Меня ждут государственные дела». «Да, именно так», — подумал император. Сказано должным тоном и в нужное время. Йорган Кеш поднялся, и тут же вскочили на ноги те, кому было позволено сидеть в царской ложе. Алые расступились, образовав две шеренги. Йорган Кеш проследовал между ними, но в носилки не сел. Император начал полнеть, и лекарь посоветовал ему ходить пешком. Покинувшие арену гладиаторы остановились, пропуская владыку Карнагрии. Фаргал глядел на двойную шеренгу телохранителей в красных доспехах и думал о том воине, который свалил его у скалы в Карнополосаре. Встретятся ли они еще раз? Сотник Гронер получил повышение. Он стал Подтысяцким. Владыка Кирьюгер использовал свои связи при дворе, чтобы расплатиться за услугу. Но Гронер был уверен, что ему не придется долго ждать, пока к серебряному поясу Подтысяцкого прибавится золотая гербовая пряжка начальника Тысячи. Идет война, на это время благоприятная для настоящего воина. Подтысяцкий Гронер изрядно выпил по случаю игр – и вместе с двумя приятелями неплохо покуролесил. Теперь он спал, положив голову на грудь жирной немолодой проститутки. Трезвым по и не посмотрел бы в ее сторону. На втором этаже постояла во двора у рыбных ворот. Гронер лежал на спине, и храп его звучал, как рык боевой флейты. Мощные волны перегара расходились от него на добрых восемь шагов. За пределами этой зоны стоял Мармат и держал в руках кошель тысяцкого, увесистый. За плечом Мармада возвышался Проныра. Затаив дыхание, он следил за пальцами вожака, развязывающего шнурок. о, -о — вырвалось из груди Проныры, когда он увидел золотые монеты. Мармат высыпал деньги на ладонь. «Золото и серебро, но золото больше». «Богато живет императорская гвардия», — заметил Мармат И вернул монеты обратно в кошелек. Все, кроме одной. Возглас, вырвавшийся из горла Проныры, был подобен вскрику женщины, которая за мгновение до оргазма почувствовала полное бессилие трудящегося над ней мужчины. С, -с, -с". Мормат приложил палец к губам. «Но почему?» — яростным шепотом спросил Проныра. «Выйдем». Два бандита спустились вниз и прошли в свой закуток. Им принесли вина, хорошего вина. Атаман не терпел кислятину. «Почему?» – спросил Проныра. «Мы перерезали бы ему горло и выкинули где-нибудь подальше». «Такие деньги! Тысяча демонов Джехи! Такие деньги!» «Он алый», – сказал Мармат. «Ты когда-нибудь сталкивался с Алами? Проныра помотал головой. «Я тоже». Мармат пригубил вино и взял с блюда сладкую постилку. «Но я о них наслышан», — продолжил он. «Если мы его убьем, друзья Алова будут искать убийц, пока... не найдут. Это тебе не городская стража. А что они сделают с убийцами, когда найдут, угадай». «Ну, можно было просто взять деньги», — промямлил Проныра. «Он мог бы подумать, что еще раньше потерял их, или украли». «Вот-вот», — Мармат усмехнулся. «Тогда он, скорее всего, разнес бы наш постоялый двор на мелкие щепочки. Если то, что мне рассказывали о балах, правда. Кстати, это не какой-то простой гвардеец, а потысяцкий». «Да ну!» Глаза Проныры округлились. «Откуда знаешь?» Он кричал об этом на весь дом. а протянул бандит. «Ну, я-то днем был на играх. Мне раздобыли пропуск». Проныра оживился. «Там один боец, слышь, атаман, такой боец! Резал всех, как свиней!» «Как его зовут?» — заинтересовался Мармат. «Фаргал». «Не слыхал». «Никто не слыхал. Говорят, царь дал ему свободу». «Повезло», — равнодушно ответил Мармат. «Поставь человечка под дверьми у этого алова. Проснется, пошлите за мной. Хочу с ним потрепаться». «Понимаю». Проныра с важным видом кивнул — хотя не понимал ровно ничего. Гронер, проснувшись, брезгливо оттолкнул жирную бабу. Та даже не проснулась. Алый сел и первым делом убедился, что оружие на месте. Потом вспомнил о кошельке. Ну, это, пиши, пропало. Хотя жаль, месячное жалование. Надо же так напиться. Гронер с ненавистью посмотрел на проститутку. «Разнесу тут все к демонам». Подумал он, и сразу стало полегче. Алый намотал на бедра повязку, натянул тунику, надел кирасу. Взялся за пояс и с удивлением обнаружил, что кошель на месте. Хм, надо же! Он развязал кошель, попутно обнаружив, что завязывал его не он. Пересчитал монеты. Не хватало трех золотых и сколько-то серебра. Могло быть хуже. Алый достал белый шарик жевательной смолы, бросил в рот и энергично заработал челюстями. Тошнотворный привкус во рту сменился просто противным. Скрипнула дверь. «Доброе утро, мой господин!» Гронер уставился на вошедшего. Молодой парень, незнакомый, не бедный, судя по Золотой серьге. «Ты хозяин?» – спросил Алой, «Можно считать и так, сколько я должен». «Ты уже расплатился», — сказал Мармат. — «в том числе и за завтрак». «Я не голоден». «Ну так вина?» Гронер потёр лоб. «Давай», — согласился он, — «только не здесь». «Моя комната рядом», — сказал парень. «Если господин не побрезгует...» «Не побрезгую», — Алый поднялся. «Пошли». Тысяцкий шорг белый подъехал чуть позже Хархаздагала. С ним была пара охотничьих псов, натасканных на крупную дичь. Развилка, на которой они встретились, находилась в шести милях от Великандара на опушке старого леса. Лес принадлежал императору, и охотиться в нем было запрещено. Но какой егерь посмеет остановить человека с поясом Тысяцкого? «С твоим парнем улажено», — сказал Шорг. «Я взял его десятником, как ты советовал». «Трудно было», — спросил Горец. «Этот недоносок как-ка много с тебя содрал?» «Нисколько», — Шорг ухмыльнулся. «Приказ императора. Он меня еще и уговаривал. Так что найдешь завтра своего парня в казармах моей тысячи». Хархаз догал покачал головой. «Я свое дело сделал». «Ты что же, впрямь охотиться собрался?» Самирийц кивнул на собак. «А ты нет», – удивился Тысяцкий. «Почему бы двум старым друзьям не завалить для развлечения кабанчика?» «И то верно», – согласился Хархаз Дагал. Два всадника свернули в лес. Через некоторое время из чаще раздался звонкий лай гончих, взявших след. «В императорском лесу хорошая охота». Три человека стояли на северном берегу Карна. Один высокий в синем плаще из дорогой шерсти, с длинными распущенными волосами и лицом, по которому невозможно определить возраст. Второй широкоплечий, закованный в железо воин. Третий невзрачный, приземистый, склочковатый бородой и засаленной косой, закрученной на затылке причудливым узором. В мочке уха его болталась дешевая бронзовая серьга. На левой руке не хватало двух пальцев. С точки зрения постороннего наблюдателя, приземистый выглядел нищим, выпрашивающим подаяние. Впрочем, посторонних наблюдателей не было. Четверо рыбаков, возившихся с сетью чуть поодаль, словно бы не видели странную троицу. И что еще более странно, не видел ее и эгеринский пограничник, опершийся на копье буквально в двух шагах. Будешь моими глазами в великандаре, сказал Маг приземистому. Ты будешь так же тих, как полет совы. Ты понял меня, Ашшикун? Я понял, великий, я твои глаза и уши, я прах твоих мыслей. Доля иронии, прятавшаяся в голосе приземистого, была почти неощутима, но жрец Аша уловил ее. Страшись моего гнева, Ашкун, прошепел он. «Я — червь великий», — а Шикун согнулся до земли. «Пошел», — резко произнес маг и полоснул воздух ладонью. Взвихрившийся смерч подхватил приземистого и поволок его, дергающегося словно кукла-марионетка, вверх, в розовое предзакатное небо. «Он смеется над тобой, господин», — заметил Каррашер. «Я позволяю ему думать, что он смеется надо мной», — отрезал маг. «Пойди приведи коней». «А может, ты нас перенесешь по воздуху, господин?» — предложил Каррашер. «Ты можешь?» «Тебе не понравится». Усмешка мага несла тень излучаемого им ужаса. «Позволь спросить, господин, а сам я больше не вернусь в Великандар?» Маг насмешливо посмотрел на своего слугу. «Тебе понравилось быть алом? «Уж получше, чем в твоем подземелье», — подумал Карашер. Но вслух не сказал. Впрочем, жрец Аша всегда мог прочесть его мысли. «Нет», — отрезал маг. «Ты останешься со мной, а теперь иди за лошадьми». Карашер поклонился и пошел вверх по дороге, а маг остался на месте. Его по-прежнему никто не замечал, ни его, несотворенного им чуда. Незримое правит, зримое служит, гласила мудрость Аша, и слуга мудрого Бога никогда не забывал об этом. Незримое правит.